Отступление. Будённый и его армия. Среди зной и пыли мы с Будённым ходили, на рысях на большие дела. По курганным горбатым, по речным перекатам наша громкая слава прошла. Перед вражьей заставой мы рассыпались славой Наши сытые кони легки. Мы болтать не речистые, но работают чисто, конармейские наши клинки. Для походов рождённые с нами снова Будённый, ворошиловский лучший казак. Там, где мы пролетаем, кружит воронов стая, да порубанный стелется враг. Сурков О семёне Михайловиче Буденове существует несколько превратное представление. Многие считают его туповатым рубакой, который может только шашкой махать. А вот Франц Гальдер, начальник штаба сухопутных войск вермахта, в своем дневнике писал, что знаменитая тактика Блицкрига основана на опыте действий Буденова. Вот так. Потомственному профессиональному офицеру не стыдно было признать, что немцы учились у кавалерийского унтера. 20-й век сыграл с кавалерией злую шутку. Много веков она была гордостью любой страны. В России, как и в других странах, это был самый престижный род войск. И вдруг, во время Великой войны оказалось, кавалерия абсолютно ни на что не способна. Сочетание колючей проволоки, окопов и пулеметов, примененных в массовом количестве, сводил ее ценность к нулю. Примечание. Лошадь не способна преодолеть проволочное заграждение в трикола, а в то время городили куда как больше. Русские казаки, которых на Западе боялись больше, чем черта, теперь сражались пешими или, в лучшем случае, выполняли роль войск НКВД в последующей войне, обеспечивали порядок в ближайшем тылу. Многим казалось все песни кавалерии спета. Но пришла гражданская война, и вдруг выяснилось, конница вновь очень даже востребована. У белых ее имелось много, а вот у красных с кавалерией дело обстояло хуже некуда. Одним из первых большевиков, кто это понял, был Троцкий. Перевес конницы в первую эпоху борьбы сослужил в руках Деникина большую службу и дал возможность нанести нам ряд тяжелых ударов. В нашей полевой маневренной войне кавалерия играла огромную, в некоторых случаях решающую роль. Кавалерия не может быть импровизирована в короткий срок. Она требует специфического человеческого материала, требует тренированных лошадей и соответственного командного материала. Командный состав кавалерии состоял либо из аристократических по преимуществу дворянских фамилий, либо из Донской области, с Кубани, из мест прирожденной конницы. В гражданской войне составить конницу представляло всегда огромное затруднение для революционного класса. А армии Великой Французской революции это далось нелегко. Тем более у нас. Если возьмете список командиров, которые перебежали из рядов Красной армии в ряды Белой, то вы найдете там очень высокий процент кавалеристов. Стоит лишь добавить, что кавалерийский командир должен не только скакать впереди на легком коне, Одно из необходимых ему качеств – умение мгновенно оценивать ситуацию и принимать решения. Кавалерийская атака стремительна. Пехота, очутившись в трудном положении, могла залечь и отползти. Всадникам развернуться отойти куда сложнее. Множество трагических эпизодов гражданской войны заключалось в том, что конница погибала, попадая под жесткий пулеметный огонь Махновских или Буденновских тачанок. Проблема была в том, что командир вовремя не принял нужного решения. опоздал на секунду, а вот те, что успевали принимать эти самые решения, недаром именно из кавалеристов впоследствии выходили танковые командиры. Но перейдем к Буденному. Его биография достаточно известна, пересказывать ее нет смысла. Отметим лишь некоторые интересные моменты. До революции семён Михайлович никакого интереса к политике не испытывал. Он был обычным унтер-офицером-сверсрочником. Мечтой Буденова было завести собственный конный завод. Он уже скопил достаточный денег на обзаведение, но тут грянула война, а потом революция. Впоследствии Буденый приписал себе некоторые революционные прошлые. Вроде бы он состоял в солдатском полковом совете. Но имена членов совета 18-го Северского Драгунского полка известны. Никакого Буденова там нет. И что самое смешное, этот совет занимал резко антибольшевистскую позицию. Казалось бы, что такому человеку делать у большевиков? Все его сбережения в результате большевистского переворота сгорели. Но тут сыграли свою роль разборки между казаками и иногородними. Иногородние были на стороне большевиков, которые уравняли их в правах с казаками. На Дону началась война между двумя категориями жителей. Буденный создал свой отряд и пошло-поехало. Первый свой рейд он провел 10 января 1919 года на подступах к Царицыну. Когда Думенко, его тогдашний командир, заболел тифом, Будённый повел особую кавалерийскую дивизию по вражеским тылам. Рейд продолжался 37 дней. Будённовцы разбили в районе Дубовки, довыдовки и Карповки три казачьих полка. Захватили 48 орудий, более 100 пулеметов. Бойцы прошли по белым тылам более 400 километров. Если поглядеть на карьерный рост Буденного, можно только поразиться, насколько быстро рос человек. В начале апреля 1919 года он становится командиром 4-й кавалерийской дивизии. 26 апреля назначен командиром конного корпуса. Но тут все обстоит несколько сложнее, чем обычно бывает с назначениями. в своей части Буденный создавал с нуля. Сформировал дивизию, стал командовать дивизией. Сформировал бригаду, возглавил бригаду. Возможно, именно этим объясняется исключительная сплоченность буденовцев. В бригаде Буденный применил новую тактику. Впереди скакали опытные кавалеристы, которые умели махать шашкой. Каждого из них прикрывал всадник, вооруженный карабином или пистолетом Маузера. А еще были тачанки. Буденный очень хорошо использовал махновское изобретение. Бывало так. Конная лава шла в атаку навстречу казакам, но вдруг всадники расходились в стороны, и казаки оказывались под шквальным пулеметным огнем. В итоге буденовцы побеждали в несколько раз превосходящего противника. 19 ноября по инициативе Сталина конная бригада Буденова была переформирована в Первую конную армию, который стала уникальным на тот момент соединением. Посмотрим на ее состав. Четыре кавалерийские дивизии по 10 тысяч человек и отдельная бригада. В каждой дивизии имелось 12 орудий и 86 пулеметов на тачанках и по одному бронеотряду. Несколько бронепоездов, авиагруппа. В ряде операций кон армии придавалась стрелковые дивизии, передвигающиеся на повозках. То есть это первые в мире конно-механизированные соединения. То самое из которых выросли впоследствии танковые дивизии. На этом строилась тактика кон-армии. Благодаря подвижности прощупывалась оборона противника, чтобы найти у него слабое место, а потом обрушиться туда всей мощью. В этом и заключается суть Блицкрига. Недаром Деникин как-то признался, что об Буденного он боится. Белые ничего подобного создать не сумели, хотя Мамонтов, лучший белый кавалерийский командир, экспериментировал с совместными действиями кавалерии и броневиков. В Рангель тоже в конце 1919 года порывался создать нечто подобное, но желание это было, возможности уже не было, не имелось. При этом будёновцы, обладая очень высокими боевыми качествами, отличались исключительной разнузданностью. Они страсть как любили пограбить и подебоширить. Да и евреев погромить тоже были не прочь. Как мы видим дальше, они порой такие коленца выкидывали, Управляться с ними мог только сам Будённый.